Мюнхен, Германия. Вторник, час 12 по центральноевропейскому времени. Когда Виктор с четырнадцатью другими пассажирами сошел с поезда, шел дождь. Ночной вокзал был почти пуст, и обилие свободного пространства вокруг давало ему основание тревожиться. Он постарался выйти как можно быстрее, но не показывая виду, что спешит. Такси перед вокзалом не было, и он пошел пешком. После многочасового сидения в поезде он был рад размять ноги. Он нашел кафе фастфуда, которое было еще открыто, и сел поесть у окна. Еда была хуже некуда, но Виктору нужно было набраться калорий, а более быстрого способа подкрепиться не было. Хоть молочный коктейль был не слишком плох. Ванильный. Он поймал такси и назвал водителю улицу, где жил Святослав, сделав вид, что не говорит по-немецки, чтобы избежать ненужных разговоров пути. Искомый четырехэтажный дом располагался на востоке Мюнхена. Район был зажиточным, свободной из застройки 90-х годов с дорогими квартирами с видом на реку. Главный вход был наглухо заперт, а камера наблюдения и освещения делали попытку вскрыть его слишком рискованной. Поэтому Виктор провел ночь, знакомясь с круглосуточными барами Мюнхена, позволяя себе не больше одной порции выпивки в час. Время он проводил, разглядывая представительниц противоположного пола, как всякий одинокий мужчина. В каждом баре он просиживал не больше двух часов, чтобы его не слишком легко было запомнить. В шесть часов он позавтракал в небольшом кафе и снова отправился к дому Святослава, неся в руке взятый на вынос черный кофе, от которого на свежем воздухе шел пар. Виктор встал на противоположной стороне улицы, укрывшись от морозий под навесом автобусной остановки. Этот навес объяснял также его присутствие здесь в случае, если бы Виктора кто-нибудь заметил. Согласно записи в отеле, Святослав жил в квартире 318, хотя существовала возможность, что на самом деле он не был Михаилом Святославом. Но Виктор был уверен, что здесь что-то не так. Паспорт Святослава был слишком потрепан, а значит, он не мог быть временным прикрытием. Он мог быть либо подлинным паспортом, либо единственным прикрытием. Множество штемпелей свидетельствовали о поездках в странах, не входящие в Европейский Союз, в основном бывшие республики СССР, в частности в Эстонию, Украину, Латвию и Литву. Он либо часто ездил в поисках работы, либо был заедлым туристом с небогатым воображением в отношении выбора стран. В любом случае адрес, указанный в документах, стоило проверить. Виктор сделал глоток кофе. Это было типичное немецкое пойло. Отвратительное. Немцы делали оружие мирового класса, но, похоже, не могли сварить чашки хорошего кофе, даже если бы от этого зависело существование их страны. Подразумевается, что если бы у них не осталось стволов. Виктор видел, как из дома выходили четыре человека, но никто не входил. Все четверо были в костюмах, длинных пальто и с кейсами. Городские трутни на пути к служению улью. Между глотками кофе он наблюдал за идущими в сторону дома людьми, пытаясь предугадать, кто из них намерен войти в него. Утро было холодным и сырым. Небо за серыми облаками не видно. Летом Германия могла быть красивой, но зимой Виктор находил ее более гнетущей, чем любую другую европейскую страну. от викингов был миром вечного холода, обителью туманов, мифологическим Нифельхэмом, и Виктор думал, что он мало отличался от Германии в ноябре. Он сделал еще глоток кофе и увидел человека в шерстяном пальто, быстро идущего по улице, с металлическим кейсом в руке. У него было длинное бледное лицо и темные волосы. Виктор узнал его. Десятью минутами раньше он вышел из этого дома. Лучшего шанса и быть не могло. Виктор выждал нужный момент, бросил чашку кофе в урну и пошел через улицу, рассчитывая темп так, чтобы подойти к двери одновременно с этим человеком. Тот глянул на Виктора, но Виктор смотрел в сторону, а руки шарили по карманам, как бы отыскивая несуществующие ключи. Виктор дал человеку подойти первым и открыть дверь своим ключом. «Данке», — сказал он и прошел в дверь, не дав человеку возможности спросить, живет ли он здесь. «Найн проблем». Вестибюль был ярко освещен, чист и просторен. Виктор стал подниматься по лестнице, Безупречно чистые ступени перила которые свидетельствовали, что лифт едва ли стоял без дела. Жилец прошел к своей квартире на первом этаже и исчез в ней. Виктор надеялся, что он не опоздает на работу. На третьем этаже Виктор открыл дверь лестничной клетки и вошел в коридор. Дверь квартиры 318 имела три замка. Несомненно, жилище киллера. Чтобы открыть замки и войти в квартиру, хватило двух минут. Выглядела она так, словно Святослав, или только вселился в нее, или никогда не жил в ней сколько-нибудь долго. Из мебели в ней был лишь необходимый минимум. На стенах висело несколько снимков. Никаких личных вещей, по которым можно было бы судить о личности владельца, не было. Квартира походила на жилище самого Виктора. И это не обнадеживало. В квартире было две спальни, одна из которых, видимо, служила спортзалом судя по лежащим на полу трем штангам разного веса и велотренажеру. На стене висел большой телевизор, расположенный так, чтобы его можно было видеть, работая на велотренажере. Собственно, спальня была обставлена так же скудно, как и остальные комнаты. Тщательно застеленная кровать, туалетный комод с зеркалом, гардероб и еще один телевизор напротив кровати. У одной стены был стеллаж с видеофильмами, у другой с компьютерными играми. Обстановка печальной одинокой жизни. Кухня современная, прямо как с рекламного проспекта. На рабочем столе стоял старый телевизор. Виктор обыскал все комнаты, каждый шкаф, каждый ящик, но не нашел ничего. Никаких указаний на то, кем был Святослав. Ни малейших намеков на то, что он убивал людей за плату. В кухне Виктор налил себе стакан воды. Он чувствовал себя усталым, выжатым. Желая немного отвлечься, он включил телевизор. Телевизор не включился. Он отметил, что телевизор был старым, еще в виде ящика, никак не гармонирующим с прочей обстановкой. Он еще раз нажал кнопку включения, и опять ничего. Индикатор режима ожидания продолжал светиться красным. Три телевизора в маленькой квартире для одного человека. Это явный избыток. А этот старый агрегат выглядел совершенно неуместным в современнейшей обстановке кухни. Виктор пошарил пальцами по корпусу, отыскивая винты в углублениях задней крышки. На винтах ощутились заусенцы. Их недавно откручивали. Виктор поискал по ящикам и нашел отвертку. Он повернул телевизор задней стороной к себе и меньше чем за минуту снял заднюю крышку. Тут стало ясно, почему телевизор не включался. В корпусе не было никакой электроники, только индикатор режима ожидания. Это был тайник. В нем оказались 9 миллиметровый пистолет Браунинг, пистолет Люгер 22-го калибра, глушитель для него, несколько запасных обоим для обоих пистолетов, различные ножи и две коробки патронов. Только склад оружия. Больше ничего. Он надеялся найти гораздо больше, хоть какие-то намеки на то, кто нанял эту команду киллеров, чтобы убить его. Значит, впустую потерял время, возможно, поставив себя под угрозу. И ни на шаг не приблизился к своим врагам. Виктор не поддался искушению сбросить телевизор со стола, сделал глубокий вдох, чтобы собраться с мыслями. Он установил на место заднюю крышку фальшивого телевизора и поставил его в прежнее положение. Затем вымыл стакан, вытер его... И тоже поставил на место. Он еще раз просмотрел всю квартиру, дабы убедиться, что ничего не пропустил. Выйдя, он пошел к центру города. При том минимуме информации, которым он располагал, больше ему в мюнхене не делать было нечего. Но у него была флешка. А те, кто охотился за ней, остались невидимыми для него. А как долго он сможет оставаться невидимым для них? Ему требовалось сформулировать новый план действий. А пока ему нужно притаиться, собраться с мыслями и до того, как предпринять следующий шаг, отдохнуть там, где он будет в полной безопасности. А такое место было всего одно. В Швейцарии, вблизи городка Сент-Морис к востоку от Женевы. Самое тайное убежище, где он мог укрыться. Но до отъезда ему нужно было посетить еще одно место. Снова пришло это время года, и хотя из-за сложившихся обстоятельств он все откладывал, этот визит больше откладывать было нельзя. Он сменил направление. Это было обветшалое здание олицетворение старости в современном районе, где он нашел его. Кирпичи потускнели, под дождем они выглядели темными и грязными. Под окнами с железными решетками виднелись бурые потеки ржавчины. Он открыл незапертую дверь. Внутри было темно, высокий потолок терялся наверху в тенях. Ботинки Виктора клацали по плиткам пола. Единственным другим звуком было дыхание Виктора, Он чувствовал, как с каждым шагом, с пугающей быстротой, приближающим его к конечной цели, пульс его учащается. Ему как всегда нужно было проявить большую силу воли, чтобы не повернуться и не пойти обратно. Он отодвинул занавеску, вошел в помещение, напоминающее ему поставленный стаймя гроб, закрыл за собой занавеску и опустился на колени, склонив голову и сложив ладони. Тихим голосом Виктор обратился к лишенному лица, силуэту за решетчатой панелью. — Прости меня, отец, за мои грехи.